Глава шестая. Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нём кому бы то ни было, по крайней мере, теперь. В таком случае, услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гобкинса. Гобкинс был адвокат. Его раздавило автомобилем. Вы знаете, как сидно и осторожен на этот счёт. Межтем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются. Вы почти правы, сказал я, входя. Случайно не произошло именно так. Да мне было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата Ютеция ушли давно спать. Старший кузен Кишлей И младший Томас сидели в обществе гостей Гобкинса, Стерса и Николая, так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры. Его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил её. Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, Я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегает автомобиль. Ответил: "Да" и умолк. Разговор, не задержавшийся на мне, вернулся к своему руслу. То был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гобкинсом. Николай смеялся над ним. Им противился Томас, и как это ни было странно, Кишлей, чьё полное добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин. Всегда преследовали и осмеивали новаторов, сказал Томас. Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы, возразил Гобкинс. Зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно, пойдут особой дорогой. Остальное сплошная эпилепсия рисунка и вкуса. "Я возмущён тем, что меня открыто и нагло считают дураком", сказал Николай, подсовывая картину или стихотворение. с обдуманным покушением на мой карман время и воображение я не верю в искренность футуризма всё это здоровые ребята нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь так как им сказать нечего но возразил кишлей должна же быть причина что это явление стало распространено причины должны корениться в жизни Вы относитесь к этому как Сидней к сиднйк автомобилю. Он ни за что не поедет в нём, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.